Глава 18. Принцесса исчезает. Можете быть уверены, товарищи на борту корабля радостно встретили нас. Нет тоже был здесь. Он улыбался, глядя, как поднимают автомобиль, и помог вкатить его по наклонной палубе. Дядя Набот широко раскрытыми глазами смотрел, как поднимается на борт изящная индейская принцесса. Я видел, что ему нравится ее красота и скромное поведение. Не было задано ни одного вопроса, пока мы все не поднялись на палубу. Матросы охотно подняли автомобиль и поставили его на прежнее место. Они радовались нашему возвращению, не беспокоя нас вопросами. Но я понимал, что им не терпится услышать о наших приключениях, поэтому при первой же возможности сказал. «Дядя Набот и нет, мы добыли алмазы!» «Правда? Конечно!» Я достал корзину и позволил им смотреть сокровища. Они смотрели на него удивленно и почтительно. Никто ничего не сказал. «Сколько это может стоить?» — спросил мой дядя, пытаясь говорить равнодушно. «Мы все не знаем их цену», — ответил я. «Но мы с Мойтом считаем, что при дележке каждый из нас четверых получит целое состояние. Однако без автомобиля мы бы вообще ничего не смогли сделать. Поэтому я собираюсь отдать Дункну часть своей доли». «Я не возьму ее», — заявил Мойт. «Мы договорились делить поровну, и я так и намерен сделать». «Но вам деньги нужнее, чем нам», — возразил я. «Потому что вам нужно построить фабрику, чтобы производить автомобили, и еще сделать дом для Илалы. Она приз, который мы не делим, но мы все должны внести вклад в ее счастье. Я предлагаю, чтобы вы взяли половину, а мы с дядей Инетом разделим остальное». «Согласны!» — одновременно воскликнули дядя и Нет. И хотя мой это прямо возражал, я сказал, что мы приняли решение, и ему нечего было добавить. Потом мы рассказали нашу историю, вначале кратко, потому что нужно было много времени, чтобы сообщить друзьям все подробности. Дядя очень гордился тем, как вели себя Бри и Нукс, и откровенно сказал им об этом. Эти честные ребята не могли желать большей награды. Потом Нет рассказал о своем плавании. Добравшись до океана, он поставил мачту с парусом, под попутным ветром доплыл до залива Манзанило и через полдня добрался до Колонна. Колонн — небольшой поселок, построенный на низком коралловом острове, но это атлантический терминал Великого канала, и поэтому здесь есть офис Центральной Южноамериканской телеграфной компании. И поэтому Нет смог послать телеграмму мистеру Харлану. На следующий день он получил ответ, в котором говорилось, что Кармения, один из кораблей компании, через несколько дней придет в Кристобаль, и по ее прибытии я получу дальнейшие указания относительно груза. Кристобаль — ближайший колонну порт. Я вспомнил, что слышал, будто Кармения идет с тихого океана с легким грузом. Поэтому я решил, что мистер Харлон хочет погрузить на Кармению стальные конструкции и доставить их в Сан-Педро. Нам оставалось только ждать, и вместо того, чтобы ждать в нездоровом колонии, Нет разумно решил вернуться на поврежденный корабль и доложить мне. Они уже начали волноваться о нас, опасаясь, что индейцы нас убили, и для них было большим облегчением, когда мы благополучно вернулись из своего опасного путешествия. Знакомясь с Илалой, дядя Набот все больше и больше восхищался ею и очень серьезно сказал Дункну что девушка стоит больше всех бриллиантов в мире, с чем изобретатель согласился. Мы все были в восторге от очаровательной девушки и соревновались за право сделать ей что-нибудь приятное. Даже флегматичный Нед Бриттон однажды отправился в шлюпки на болото и вернулся с великолепным букетом диких цветов, поставив их в каюте Элалы. Прежде это была его каюта, но он с радостью уступил ее. Илала принимала все это внимание с простой искренней радостью. Она призналась нам, что все ее прежние представления о белых изменились, и теперь они ей очень нравятся. «Теперь это будет мой народ», — сказала она с печальной улыбкой. «Потому что я навсегда оставила текла. За ужином Брионе произошел себя, предоставив все деликатесы, на которые он был способен на корабле. Илала ела немного» но наслаждалась необычным вкусом незнакомых блюд. Ложась спать, я спрятал алмазы в свой шкафчик. Они будут там лежать, пока мы не покинем корабль и не разделим их. Сейчас корабль в безопасности. Если не будет новой бури, которая погонит волны вверх по реке, корабль не разобьется. Он плотно застрял в вылистом береге по тяжестью металлических конструкций в трюме. Дно у него как сито. Наверхняя верхняя часть прочная и устойчивая, как всегда. Каюты лала с правого борта, но, несмотря на наклон корабля, окно ее каюты в четырех или пяти футах над поверхностью воды. Она на своем милом ломаном английском пожелала нам спокойной ночи, и час спустя все на борту мирно спали. Мне снилось богатство, которым я так неожиданно овладел. Неожиданно меня разбудил крик. Я сел и прислушался но больше ничего не услышал. Корабль был охвачен полным молчанием. Но в ушах у меня все еще был крик, и воспоминание о нем заставляло меня нервничать. Пока я колебался, в дверь моей каюты постучали. Я встал и зажег свечу. Снаружи стоял Муит. Лицо у него было бледное, но выражение нерешительное, как у меня. «Ты слышал что-нибудь, Сэм?» — спросил он. «Да». «Это был крик о помощи?» «Да!» или «Женский крик, Дункана. «Идем со мной!» — сказал он, и я вслед за ним прошел к двери каюты Илалы. Громкий стук в дверь не вызвал никакого ответа. Я повернул ручку, дверь не была заперта, и я распахнул ее. Каюта была пуста. Я во всех направлениях поворачивал мерцающую свечу, осветил все малейшие углубления, как будто девушка могла спрятаться в крысиной норе. Окно было открыто, и через него врывался ночной ветер. Я повернулся к Дункану, который стоял посреди каюты, и смотрел на пол. Я проследил за его взглядом и увидел рассыпанные на ковре синие бусы и лалы. «Это налик сказал Дункан. Сан-Блас украли мою принцессу». «В чем дело, ребята?» — спросил дядя Набот. Он стоял в двери в пижаме, полосатый, как у осужденных преступников. Но более ярких цветов. Индейцы украли Лалу и утащили ее, ответил я. Боюсь, что дядя Набот выбранился. Он вежливый старый джентльмен, но ему очень понравилась прекрасная девушка. И, наверное, он не нашел другого способа выразить свои чувства. Что ж, сказал он наконец, после того, как мы какое-то время смотрели друг другу в лицо. Мы должны вернуть ее. Конечно, сэр, ответил Дункан собравшись силами. «Пойдем немедленно». «Который час?» — спросил я. «Три ночи», — сразу ответил дядя. «Давайте подождем до утра», — предложил я. «Индейцы нас намного опередили, и мы не сможем их догнать, пока не дойдем до деревни Короля. Нужно быть осторожными и хорошо подготовиться, если хотим рассчитывать на успех». «Наверное, ты прав», — устал, — ответил Дункан. «Но клянусь, Сэм». «Я найду и Лалу, и верну ее или умру при этой попытке». Я улыбнулся его театральной манере, но дядя Набот серьезно сказал, «Я нисколько не виню вас, сэр. Эта девушка стоит любых хлопот, и можете до конца рассчитывать на мою помощь». «Ну-ну», — нетерпеливо сказал я, «давайте оденемся и выйдем на палубу, чтобы окончательно договориться». «Я понимал, что сегодня нам уже не уснуть», И хотя я не был влюблен в прекрасную принцессу, я не меньше мой-то стремился спасти ее. Но должен предупредить вас, джентльмены, продолжал я, что мы имеем дело с самым злобным и свирепым дикарем. И если мы вторгнемся в его владение, у нас мало шансов вернуться живыми. Хорошо, Сэм. Бодро отозвался дядя на бот. Все равно придется рискнуть. Так что, что толку ворчаньи? Если вы боитесь, Сэм, Напряженно начал Мойт. «О, перестаньте!» Был мой раздражительный ответ. «Я, может, и боюсь, и это неудивительно, но вы отлично знаете, что я пойду с вами. Так что идите одевайтесь и встретимся на палубе».